Глава 47. Когда я вхожу, Ди уже избавилась от мокрой одежды и облачилась в одну из моих футболок. Сидит на постели, обняв руками плечи и подогнув под себя скрещенные ноги. Только диву даюсь, как она не запутывается в этих своих длинных ногах. Настолько быстро вскакивает с кровати и бросается ко мне. — Ты живой! — отчаянно шепчет, обхватив руками за шею и повиснув на мне. В первое мгновение замираю и тупо моргаю от такой встречи. Идя сюда, я ожидал претензий из-за того, что поставил свои интересы превыше не только интересов, но и жизней остальных. Претензий, обвинений, всего того, чего на самом деле заслуживаю. То есть ждал чего угодно, но только не жарких объятий. «Отмираю». «Ди», — говорю, — «я еще мокрый». неправда Футболка, за время проведенная в медблоке и под его дверью, успела подсохнуть, а джинсы по-прежнему, хоть выжимай. Мне все равно. Хм, ну мне-то тем более. Прижимаю щекой к ее волосам, улыбаюсь, так и стоим. Изабелла приехала. Спрашивает, не отпуская меня от себя ни на миллиметр. Примчалась, вздыхаю. И как она отреагировала? Ее хватка становится еще крепче, будто. Коршун по имени Изабелла прямо сейчас может попытаться вырвать меня своими когтистыми лапами. Психанула, покричала, пристрелила Джорджа, расслабилась. Тело девушки деревенеет. «Изабелла убила Джорджа?» — переспрашивает пораженно. «Ага, подтверждаю». «Не хочу рассказывать подробности. Нет ни малейшего желания обсуждать ни Джорджа, ни его смерть». Любопытно, что для Изабеллы разница между убийством раба и убийством наемного работника оказалась лишь в том, что по поводу смерти второго придется писать отчет. Молчание затягивается. С моих штанов, должно быть, уже натекла целая лужа. «Ди», — говорю, поглаживая ее по спине, — «мы что-нибудь придумаем». Девушка вздрагивает, потом еще и еще раз. «Эй!» — пугаюсь. «Ты что, плачешь?» Лучше бы не спрашивал, честное слово, потому что, если до этого она именно плакала, то после моего вопроса начинает рыдать, рыдать. Громко, со всхлипами. «Ди, ну ты чего?» Говорю, как можно мягче. «Выкарабкаемся. Изабелла купилась на липовое объяснение. Значит, у нас есть еще время. Попробуем снова. Ну, Ди, прошу, посмотри на меня». Но девушка только мотает головой и цепляется за меня. Будто она тонет, а я ее плод. «Да что ж ты будешь делать?» «Ди...» Оставляя попытки ее успокоить. Понятия не имею, как это делается. Просто стою, мягко поглаживаю девушку под рожащим лопатком. «Я так испугалась, что она... она тебя убьет!» Признается между всхлипами. Сидела тут и умирала от страха, и даже из комнаты выйти боялась, чтобы, чтобы все не испортить и тебя не подставить. Никогда не видел ее слез. Те, что на улице, не в счет. И это меня по-настоящему пугает. Делайла не плакала, когда ее притащили сюда силой, когда я угрожал ее семье, а она была уверена, что мои угрозы правдивы. Не плакала, когда Изабелла смешивала ее с грязью, когда домогался Джордж, а сейчас Ди плачет, потому что испугалась меня потерять. Правду, говорят, женская логика не поддается объяснению. «Ну что ты?» — шепчу ей в волосы. «Я же живой. Я вообще везучий, помнишь? Иначе давно бы уже подорвался на собственной бомбе. А так, ничего, калечусь и заживает. Меня он даже и побил, а я отделался всего лишь вывихом». От звука моего голоса девушка потихоньку успокаивается, а на последней фразе у нее даже вырывается смешок. Нервный, но это уже хорошо. Эд был восхищен тем, что ты тогда не испугался. Угу, усмехаюсь. Еще как испугался, когда метался от него по спортзалу, как канарейка в клетке. Ты не выглядел испуганным. Возражает. Кажется, больше не плачет. Ну, я ж должен был держать лицо перед девушкой, которая... Открыто показывала, что желает мне поражения. А ты ведь из-за меня проиграл Эду. Наконец Ди поднимает голову и смотрит мне в лицо. Глаза красные, щеки влажные, но нет каких-то там воспетых поэтами дорожек из слез. Все давно впиталось в мою футболку. Так и знал. Она тогда поняла, что отвлекла меня. Неправда. Улыбаюсь, провожу пальцами по ее щеке, стирая влагу. Я бы проиграл Эдварду в любом случае. Может, разве что попрыгал бы еще минут пять». Губа Лайла трогает слабая улыбка. «Веду себя совсем как дура?» — спрашивает. «Ну?» — тяну ехидно, будто раздумывая. «Не совсем, конечно». Диу утыкается лбом мне в плечо. Ее собственные плечи снова сотрясаются, но на этот раз от смеха. «Господи, как же я тебя люблю!» Ошалело моргаю. У меня даже руки на ее спине расслабляются. Она говорит мне это сегодня? После того, как я собственноручно похоронил нашу надежду на спасение? Ди. Поднимает ко мне лицо. «Не надо». Говори быстро. «Ничего не говори». Я сказала потому, что так чувствую, а не для того, чтобы услышать что-то в ответ. Ди. Упираюсь в ее лоб своим. Забавное угол зрения. Теперь у нее три глаза. Я до дурения тебя люблю. Усмехаюсь, портя романтику момента. Еще с тех самых пор, когда ты считала меня законченным проходимцем. За что? Я вела себя. Касаюсь пальцем ее губ, не позволяя продолжить нести чушь. Вела, не вела. Какая разница, что было раньше? Ну, а ты, говорю, за что-то конкретное меня полюбила, что ли? Ты хороший. Отвечает «Да еще так серьезно-серьезно!» «Трындец!» «Смеюсь. Ясное дело, хороший. Да я офигительный! Лаки!» Возмущенно хлопает меня ладошкой по плечу, специально отклонившись, чтобы иметь возможность для маневра. Ловлю руки Дилайлы, вынуждая опустить по швам, но так и не убираю свои пальцы с ее запястий. «Ты тоже офигительная!» «Заверяю, целую». «Мне снится кровь. Кровь, дождь, красные лужи, гай, упавший с крыши. Идеальное круглое отверстие во лбу у джорджа Розовый слоник с пижамой медика, но с отрезанным под корень хоботом, жадно локает кровь в одной из луж. Будильник — мое спасение. Рывком сажусь на кровати, тру ладонями лицо. Что, блин, творится в моей голове?» Делайла лежит ко мне спиной, сжалась в комок. Осторожно касаюсь ее плеча, чтобы не напугать, вдруг ей тоже снятся слонят вампиры. Ди, утро. Через час завтрак. Усмехаюсь своим же словам. Качаю головой. После вчерашнего встать по звонку будильника и, как обычно, идти на завтрак, кажется чем-то нереальным. Делайла поворачивается. «Мне идти на кухню и делать вид, что все как всегда?» Вторит моим мыслям. Пожимаю плечами и признаюсь. Других вариантов у меня все равно нет. Ладно. Легко соглашается, привстает, целует меня в щеку и скрывается в ванной. «Хм, у нас прямо семейная идиллия. Но этих розовых слоников и кровавые лужи вместе с ними». Ройсь в шкафу, в поисках какой-нибудь ничем не примечательной одежды, которая точно не взбесит Изабеллу. Сейчас надо быть паинькой, даже в мелочах. О, вот, отлично подойдет. Темно-серая водолазка с высоким горлом и длинными узкими рукавами. Не задерутся и лишний раз не напомнят Изабелле о татуировке. Я вчера думала только о себе и даже не спросила, как Гай. А? Выбираюсь из шкафа и вижу, что Ди уже оделась и заплетает волосы. Макс сказала, все будет хорошо. Отвечаю. Она спасла ему жизнь. Что есть, то есть. Натягиваю водолазку и, стою, мне выбраться из ее тугой горловины, вижу, что Дилайла все еще смотрит на меня. Ты чего? Улыбаюсь, склоняю голову на бок. Про вчера. Произносит девушка, и моя улыбка исчезает. «Ди, дай мне сказать, пожалуйста». «Окей». Поднимаю руки, сдаваясь. «Говори». «Я знаю, что по-другому было нельзя. Он твой брат. Ты бы не смог жить, зная, что бросил его умирать. Я бы тоже рискнула всем, если бы от этого зависела жизнь Дилана». Пожимаю плечом. Не уверен, что оставил бы истекать кровью незнакомого ребенка. «Мы придумаем что-нибудь еще, обещаю». Не знаю что, но что-нибудь обязательно. Не сомневаюсь. Улыбается Дилайла. Кажется, и вправду верит. Весело подмигиваю ей и снова скрываюсь в шкафу, на этот раз в поисках ботинок взамен размокших вчера. То, что Ди не сомневается во мне и моих талантах, это бесспорно здорово. Еще бы я сам не сомневался, было бы вообще чудесно». Наш конец стола пуст. Замечаю, стоит войти в столовую. Гай еще наверняка в медблоке. А где Изабелла? Значит ли это, что ее не будет, и я могу наплевать на завтрак, который и так не полезет в горло, идти к Маргарет, чтобы узнать состояние брата. Кашусь на свой коммуникатор. Позвоните спросить прямо? Замираю у пустого стола, осматриваюсь. Сразу обращаю внимание. Вилли нет на его обычном месте. Нина на раздаче еды ведет себя как обычно. В мою сторону не смотрит. Набираю Изабеллу. Да, сынок? Так приторно, что просто да. Ты не придешь на завтрак? Что-то с Гаем? Она не одна. На заднем плане слышны мужские голоса, но слов не разобрать. Нет-нет, отвечает мне. Маргарет просто волшебница. Думаю, мы с ней подружимся. Очень в этом сомневаюсь. Так что завтракай без меня, не волнуйся». Спросить про Вилли. «Но что, если его отсутствие не связано с Изабеллой, и я только подставлю человека своим повышенным интересом? Я зайду к Гаю?» Спрашиваю про другое. «Конечно». «Разрешает все так же ласково. Может, там и встретимся». Отключаю связь и с сомнением смотрю на ком. Даже для женщины, играющей образцовую мать, Изабелла ведет себя слишком идеально. Убила с утра кого-то еще и получила новую дозу хорошего настроения? Черт, не смешно. Разворачиваюсь и выхожу из столовой. «Открыто!» — отзывается Маргарет в ответ на стук. И я вхожу в медблок. «Гай все еще здесь» опутан какими-то проводками, уходящими к медицинским аппаратам, внешний вид которых ни о чем мне не говорит. Мэг сидит за столом. Лицо усталое, видимо, поспать ей сегодня так и не пришлось. Останавливаюсь возле брата. Как он? Цвет лица хороший, но на больничной койке, весь опутанный проводками и укрытый белым одеялом по самый подбородок, Гай выглядит совсем маленьким и беззащитным. Маргарет встает, подходит ближе, убирает руки в карманы. Только сейчас замечаю, что она в белом медицинском халате, причем, судя по размеру, Джорджу этот халат принадлежать не мог. Изабелла подсуетилась с самого утра, или еще ночью. С ним все будет хорошо, ты успел вовремя. Кровотечение было сильным и опасным, но теперь все хорошо. К вечеру уберем приборы и ему можно будет соблюдать постельный режим в своей комнате. Он просыпался? Да, но ненадолго. Я накачала его болеутоляющим. Мэг. В приливе чувств сгребаю ее в охапку и крепко обнимаю. Спасибо тебе большое. Маргарет смеется. Если бы меня всякий раз так пылко благодарили за помощь, я побывала бы замужем не только один раз. Улыбаюсь и отпускаю ее. Она поправляет халат, потом ласково проводит ладонью по моему плечу. «Испугался?» — спрашивает мягко. «Не вру. Дико!» «Ничего, до свадьбы заживет». В ее голосе нет сомнения, и это дает уверенность, что все и правда будет хорошо. «Что, Изабелла?» Спрашиваю в свою очередь. Мэг кривится, снова убирает руки в глубокие карманы халата. Пришла, покрутилась, ушла. Как себя вела? Как будто хочет подмазаться. Морщится. Лицемерная сука, прости господи. И вдруг спохватывается. Ой, то есть, Тейлер, прости, это все-таки твоя мать. Угу. Признаю, она моя биологическая мать, и тут ничего не попишешь. Кстати, почему она называет тебя Алексом? Не тот вопрос, на который мне хочется сейчас отвечать. С другой стороны, какая уже разница? Протягиваю, Мэг, руку, как для знакомства. Александр Тайлер, младший. Очень приятно. Маргарет моргает. Что, серьезно? Сын того самого Александра Тайлера. Ага. Развожу руками, мол, извини. А я-то еще думала, кого ты мне напоминаешь? Теперь рассматривает меня с таким видом, будто у меня на лбу внезапно вырос зеленый вулкан. Обходит по кругу. Мэг, прошу, закатывая глаза. <coughs> да. Медик берет себя в руки и перестает пялиться на меня, как на чудо природы. Прости, но не каждый день встречаешь сына легенды. Ты меня встретила не сегодня. Напоминаю. Джонатан будет в шоке. «Мэг!» «Ладно, ладно», — сдается, — «сам расскажешь. Погоди, а почему тебя никто не ищет? С твоими родственниками-то здесь, — уточняю мрачно. Ах, ну да, Признает медик мою правоту. Ищут-то меня и ищут, но точно не на планете, не обозначенной ни на одной карте. Сди, все хорошо, да? Если бы все было плохо, ты ведь сказал бы мне об этом в первую очередь?» Говорит, беспечно, но напряженно прикусывает губу в ожидании ответа. «Хорошо». Подтверждаю, студжа тут же на лицо улыбкой. Маргарет прищуривается, вглядываясь в меня. Хмыкает. «Я так понимаю, хорошо не только у нее, но и у вас?» «Ага. Погоди минутку». Прошу, заметив, как засветился мой коммуникатор. Принимаю вызов Изабеллы по громкой связи прикладываю палец к губам показывая маргарет что ее могут услышать да алекс ты где я начинаю и в этот момент до меня доходит, что в моем коме нет маячка она же может меня отследить я забыл вчера вернуть его на место угу. притворяюсь что закашлялся чтобы оправдать заминку мэг стоящая напротив делает большие глаза не понимая я в медблоке Маргарет рассказывала мне о состоянии Гая. «Вы уже закончили? Я не помешала?» Скидываю брови. «Такая сладость! Слишком липкая даже для Изабеллы!» «Закончили?» — отвечаю. «Зайди, пожалуйста, в мой кабинет». Просит, продолжая удобрять сиропом каждое слово. «Сейчас?» «Сейчас». Первые за сегодня командные нотки в голосе. «Я нашла кое-что интересное». «Иду». Отключаюсь, ловлю на себе пристальный взгляд Мэг. «Знаешь, я редко такое говорю», — признается Маргарет, «но я боюсь эту женщину». Пожимаю плечами. Мне нечего на это ответить. «Надо идти», — говорю. «Тебе хоть комнату выделили, где отдохнуть?» «Да, тут неподалеку коморка». Делает неопределенный жест в сторону одной из стен. «Беги». Тебе есть о чем переживать, кроме меня. Удачи! Спасибо! Подмигиваю и скрываюсь за дверью. Ошибка с маячком не просто оплошность, это капитальный прокол. Ума не приложу, как мог забыть о нем вчера. Вернув все правки в системе на место, а провынутое из коммуникатора следящее устройство даже не вспомнил. Как пить дать, Изабелла хочет меня видеть именно по этому поводу. Отправляюсь в ее кабинет окружным путем, чтобы пройти мимо своей комнаты. Открываю дверь и еще с порога вижу маячка на прикроватной тумбочке нет. А я на сто процентов уверен, что оставил его именно там. На всякий случай задерживаюсь в комнате еще на пару минут. Проверяю на полу, за тумбочкой и под кроватью. Думаю, вдруг мы из его смахнули. Но нет, пусто. Так, значит, обыск с утра пораньше. А я ведь сам позвонил ей и сообщил, что пошел в столовую. Можно сказать, выслал приглашение. Комната пуста, можешь заходить. Чертыхаю сквозь зубы, но че уж, сам виноват. Буду расхлебывать. «Входи, мой милый сын!» Доносятся из-за двери, стоит мне постучать. Это обращение бьет по ушам, как звук металла по стеклу. Вхожу. Доброе утро. Приветствую, как ни в чем не бывало. Хочет поиграть? Поиграем. Любой каприз к вашим услугам, госпожа начальница сектора. Изабелла сидит за столом. Спина прямая, приподнятый подбородок, пиджак с воротником-стойкой наглухо застегнут на все пуговицы. Волосы тщательно уложены. Вся такая идеальная, что зубы сводят от ее вида, будто на парад собралась. Ничего общего с взволнованной растрепанной женщиной, которая примчалась вчера к раненому сыну. Доброе! Улыбается. Для полноты образа губы Изабелла сегодня накрасила кроваво-красной помадой. Кофе будешь? Качаю головой. Спасибо. Я не пью местный кофе о чем ей прекрасно известно. А я, пожалуй, выпью. Продолжает изображать саму любезность. «Сваришь?» Пожимаю плечом. «Хорошо». «Хочет потянуть время?» «Пожалуйста». Чувствую на себе ее взгляд, прожигающий спину, когда подхожу к кофеварке и достаю чашку. Такое ощущение, что воздух в помещении прямо-таки вибрирует от напряжения. Неужели она знает о вчерашней провалившейся попытке побега? Мне не нравится то, что происходит, но стараюсь не паниковать раньше времени. Двигаюсь спокойно. Мы ведь оба никуда не спешим, верно? Изабелла молчит и терпеливо ждет, когда я закончу. Отвратительный запах переженного дешевого кофе заполняет кабинет. Гадость. Хорошо, что во сне не бывает запахов, а то этот аромат непременно преследовал бы меня в кошмарах, как слоники с отрубленными хоботами. Спасибо. Расплывается в улыбке, когда ставлю перед ней чашку. Присаживайся. Взмах руки в сторону стула для посетителей. Ногти у нее сегодня тоже кровавые, в тон помаде. Сажусь. Жду, пока Изабелла сделает первый глоток. Пробует закатывает глаза от удовольствия. Интересно, ей правда нравится этот кофе или все ее поведение — игра? Напившись, хозяйка кабинета тянется к карману и извлекает оттуда тот самый маячок, который я искал в своей комнате несколько минут назад. Подбрасывает в воздух, и он со стуком падает на середину стола. Несколько мгновений кружится вокруг своей оси и замирает примехонько между нами. «Знаешь, что это?» Спрашивает, кивнув в сторону брошенного предмета. «Интересно, чего ждет, что брошусь в ноги и во всем признаюсь?» Пожимаю плечами. Отвечаю спокойно. Следящее устройство. «А откуда оно? Знаешь?» Тон ласковый, будто мать показывает малышу слона в зоопарке и спрашивает. «Сынок, а ты знаешь, что это за животное?» «Да чего же мне втемяшились в голову эти слоны?» «Полагаю, из моего коммуникатора. Кажется, мне удается ее удивить. Нет, она ждала не мгновенного признания во всех грехах, а наоборот того, что буду упираться до последнего. И тут она чертовски права. Еще как буду!» Отставляет чашку в сторону, опирается локтями на стол, подается вперед, сокращая расстояние между нами. «А откуда он у меня?» «Тоже знаешь?» Хмыкаю. «Может, это мне надо у тебя спросить? Откуда он у меня?» Все, со стороны Изабеллы улыбки закончились. «Откуда и с какого момента ты понимаешь и сам?» Отрезает. «Это было сделано для твоей же безопасности. Меня интересует другой вопрос. Как давно тебе о нем известно и почему ты вытащил его именно вчера?» «Что еще о вчерашних событиях ты мне не договариваешь?» Это уже три вопроса, напоминаю. Алекс предупреждает. «Если ей уже известна правда о вчерашнем вечере, мне конец, но ни в чем признаваться не стану. Ладно, делаю вид, что сдаюсь, поднимаю руки ладонями по направлению к ней». На днях ты так живо интересовалась, не разбирал ли я свой ком, что я заподозрил неладное. А вчера было свободное время, вот я и вскрыл его и проверил свою догадку. И мне не сказал. Ты была в отъезде, говорю. Смысл мне тебя дергать, спросил бы позже. Но не спросил. Потому что подумал, что тебя сейчас больше волнует здоровье моего брата, а не какой-то маячок. Изображаю праведный гнев. И пусть только скажет, что моя версия не звучит складно. Любой кретин после ее повышенного интереса к коммуникатору пришел бы и разобрал его в тот же день. Изабелла внезапно улыбается. — Ты молодец. Хорошая версия. — Хорошая, потому что правдивая. Настаиваю. — Возможно. — Соглашается. — Допустим. — А что ты скажешь об этом? — Опускает взгляд, тянется к ящику стола? и достает оттуда кулон. Тот самый с папиным фото, а еще тот, который я сунул вчера в карман перед самым побегом. Черт! Ух ты! Изображаю радость. А я его искал. Откуда он у тебя? Тяну руку, чтобы забрать кулон, но Изабелла резко сжимает его в кулаке. Потерял, значит? Переспрашивает, прожигая взглядом насквозь. Черт, у меня сердце бьется, как сумасшедшее. Ага, улыбаюсь. Потерял. Случайно не под гаражом? С флаерами. Она знает. Мать ее, то есть мою, она знает. Сохраняю внешнюю невозмутимость. Может, и там. Лицо Изабеллы краснеет от злости. И позволю знать, какого... <хм> Берет себя в руки. Что ты там? Делал. Взламывал замок. Глаза Изабеллы увеличиваются в размерах. «И ты мне так спокойно об этом сообщаешь?» «А что такого?» Импровизируя с энтузиазмом утопающего. Гай поранился, Джордж отказал, связь барахлила. Не было возможности оперативно связаться с тобой и получить код от замка. Пешком доставить Мэг не успели бы. Куда быстрее взломать, отправить Вилли за помощью и извиниться после». Развожу руками в воздухе. Проще получить прощение, чем разрешение. И все такое. Ты не извинился, напоминает сквозь зубы. Не успел. То есть ты просто взял и взломал первоклассный замок, чтобы взять флаер? Киваю. Настолько быстро, что Гай не успел истечь кровью? Снова кивок. Без предварительной подготовки под проливным дождем? Расплюнуть. Подтверждаю. Ты еще скажи, что всегда носишь с собой отвертку. Произносит, как сплевывает. Это, конечно, смешно, но... Тянусь к карману и достаю из него складную отвертку. Кладу перед Изабеллой. Еще фонарик всегда с собой. Продолжаю весело. Показать? Она смотрит на меня со смесью злости и... Восхищения? Ой-ой. Ладно. Изабелла убирает кулон с фото обратно в карман и встает. «Ну вот что. пойдем ка прогуляемся». «Куда?» Испытываю дурацкое желание схватиться за стол и заорать. «Оставь меня! Никуда я с тобой не пойду!» «Тем не менее, встаю». «В наш будущий центр управления роботами», — сообщает Изабелла. «У меня к тебе осталось еще пара вопросов». Самым умным сейчас было бы бежать. Вот прямо сейчас. Выпустить ее из кабинета первой и дать деру. Вопрос — куда? Спрятаться в своей комнате и поплакать в подушку? Да я тогда же в детстве не делал. Это как в тот раз, когда я ударил директора школы. Куда мне было бежать, если мои документы все еще были у него? А еще в базе учебного заведения значились данные о месте жительства и телефоны родственников. Поэтому тогда я просто сел в приемный и ждал, когда наступит расплата. И вот только директор школы не пристрелил бы меня при любом раскладе. Насчет Изабеллы не уверен. Пойдем, соглашаюсь. Пропускаю ее вперед, но никуда не бегу, а иду следом.